В России несколько лет назад проводились подобные эксперименты, и информация о них находится в открытом доступе. Проводил их очень изобретательный парень. Он прикрепил электроды к побегам томатов и измерил электрическое поле и ток, проходящий через листья. Должен заметить, что электричество течет повсюду, даже через побег лука. Я уже позабыл детали, Но этот исследователь сделал следующий шаг и дал возможность растению открывать и закрывать маленькие водяные клапаны, через которые поступала вода для полива. Помидоры сами себя поливали и решали, когда и сколько им нужно воды. Вне всяких сомнений, это было удачное изобретение. Неизвестно, правдива ли эта история на все сто процентов, но давайте предположим, что все так и было. Значит... Растение обладает некоторым сознанием и может определять, сколько воды ему требуется. Проводилось еще несколько подобных экспериментов, и результаты были поразительными. Опыты ставились в Канаде, Соединенных Штатах, Германии, Франции и точно не являются вымыслом. Получается, что, будь мы умнее, мы приделали бы к растению такое устройство, чтобы можно было с ним разговаривать. Давайте предположим, что такое возможно. И вот мы и оглянуться не успели, как растения уже выступают в ток-шоу. Разумеется, растение не сможет разговаривать по-человечески, но по-своему сообщить нам. Вы не имеете права срывать мои плоды, пока я не разрешу. Мы удивимся. Ничего себе. А кто-нибудь из нас возразит. Я не буду спрашивать твоего разрешения, ты всего лишь растение. Потом появляется адвокат и говорит, «Нет, нет, нет, я адвокат этого растения и представляю его интересы. Я берусь вести его дело в суде». И снова мы и оглянуться не успели, как каждый куст томата обзавелся адвокатом, и тот шьет нам дело. Что же дальше? Адвокатов наймут морковки, потом бананы. Мы по уши в дерьме. Понимаете, к чему я клоню? Раз растения на такое способны, то мы могли бы общаться и с животными. Это новая проблема». То же самое и с компьютерами. Вы знаете, что наши компьютеры становятся все более сложными технически. Мы работаем над созданием разумных компьютеров, которые смогут думать и обучаться. Если компьютер сможет учиться сам, то в какой-то момент он сможет сказать вам «нет, значит нет» и наймет себе адвоката через интернет. Возникает правовая проблема, связанная с вопросами владения, рабства и тому подобное. «Я создал тебя, значит, ты мой». Возможно, так. А может быть, и нет. Границы начинают размываться. Наступает время больших перемен. Вы со мной согласны? Как вы себя чувствуете? Чувствуете себя счастливым, богатым? Нет? А почему? И если ваши чувства создают вашу жизнь, то какую жизнь вы создаете себе прямо сейчас? Страх обманчив и обманет сам себя. Если в вашей жизни нет изобилия денег, значит, существует какой-то страх перед деньгами и переменами, которые придут с ними. По этой причине мы храним 3 миллиона 600 тысяч в банке и не спешим резко изменять свою жизнь. Это уменьшает страх и сопротивление, которое он создает, потому что в этом случае мы не изменяем свою жизнь, а только добавляем к ней обладание деньгами. Не будем усложнять этот процесс».